101. случилось еще и другое совпадение, а именно оба сражения произошли под л е с в и т и л и щ е Диметры Элефсинской. Сражение в Платейской области произошло, как сказано выше, подле самого храма Диметры, и точно так же должно было случиться и при Микале. А слух, что Эллены с Повсанием во главе одержали победу, оказался абсолютно верным, ибо поражение при Платеях Случилось еще в раннюю пору дня, а примикали к вечеру. То, что оба сражения произошли в один и тот же день в одном и том же месяце, это Эллины немного времени спустя узнали точно посредством изысканий. Прежде чем дошло до них это известие, они испытывали робость не столько за себя, сколько за Эллинов материка, как бы Эллада не потерпела крушения в борьбе с м о р д о н и е м Но когда молва это пролетела среди них, они быстрее и увереннее пошли на врага. И эллины, и варвары горели желанием сразиться, потому что борьба предстояла из-за островов и Гелиспонта. 102. Путь Афинян и подле них поставленных воинов почти половины войска лежал вдоль берега по ровной местности. Напротив лакедемонянам и рядом с ними стоявшим воинам по аврагу и горам, пока лакедемоняне обходили окольным путем, остальные эллины на другом фланге уже сражались. Пока у персов укрепление из щитов было в целости, они отражали врагов и были не слабее их. Но когда афиняне и ближайшие к ним воины пожелали, чтобы победа была делом их, а не лакедемонян. Поэтому ободряли друг друга и стали действовать усерднее. С этого времени положение дела изменилось. Прорвавшись через укрепления, они стремительно все разом бросились на персов. Те встретили их и долгое время сопротивлялись. Наконец убежали за стену. Вслед за ними устремились Афиняне, Коринфяне, с и к и о н ц ы и Трезенцы, ибо эти войска стояли в ряд. И ворвались за стену вместе с персами. Когда и стена была взята, варвары не защищались более, и все, кроме персов, обратились в бегство. Эти последние небольшими группами сражались с эллинами, которые непрерывно вторгались за стену. Из числа персидских вождей два обратились в бегство, а два пали в сражении, а именно. начальники флота Артаинд и Ифамитра бежали, а Мардонт и начальник сухопутного войска Тигран пали в битве. 103. Персы еще сражались, когда подошли лакедемоняне, и с ними другие Эллины и вместе довершили остальное. Однако пали здесь многие и из Эллинов, в числе с и к и о н ц е в пал их предводитель Перилай. Что касается с а м о с т е в которые воевали в Медийском стане и были лишены тяжелого вооружения, то они, как только увидели, что битва в самом начале была н е р е ш и т е л ь н а делали все возможное для того, чтобы быть полезными Эллином. Когда прочие и о н я не заметили такое начало со стороны с а м о с т е в то и сами отложились от персов и обратились против варваров. 104. м е л е т я н а м персы приказали ради своего спасения охранять проходы, с тем чтобы иметь в них проводников и спастись бегством на высоты м и к а л е если постигнет их такая участь, какая действительно постигла. Вот ради чего поставлены были там м е л е т я н е а также во избежание того, чтобы находясь в стане персов, они не учинили измены. Однако Мелетяне поступили совершенно обратно данному им приказанию. Они повели бегущих персов другими дорогами, которые приводили их к неприятелю, а наконец и сами с величайшим ожесточением стали истреблять их. Так вторично отложилась Иония от персов. 105 Из эллинов наибольше отличились в этом сражении афиняне, а из афинян сын Евфена Гермалик, искусный в борьбе и кулачном бою. Впоследствии этот самый Гермалик во время войны афинян с к о р и с т и ц а м и пал в сражении под л и к и р н а в к о р и с т и й с к о й области и похоронен в Гересте. За афинянами по храбрости следовали коринфяне, трезанцы и сикионцы. 106 По и з б и е н и и большинства варваров частью в сражении, частью во время б е г с т в а Эллины предали пламени корабли их и всю стену, вынеши оттуда предварительно добычу на морской берег. Они нашли несколько ящиков с драгоценностями, а с ж е г ш и е стену и корабли поплыли назад. По прибытии на Самос Эллины совещались между собой относительно перемещения Ионии. а также о том, в какой части Эллады, н а х о д и в ш е й с я во власти их, следует поселить Ионян, саму Ионию предоставляя варварам, ибо для самих себя эллины находили невозможным стоять на страже Ионян и все время охранять их. Если же они не будут оберегать Ионян, то вовсе нельзя будет ожидать, что персы оставят их без наказания. Ввиду этого облеченные в л а с т ь ю п е л о п о н е с ц ы предлагали выселить из торговых местностей эллинские народности, действовавшие заодно с Медянами, а земли их отдать ионянам для жительства. Но Афинянам совсем нежелательно было перемещать Ионию, а также получать от Пелопонесцев советы об их колониях. Поэтому Афины не горячо встали о с против этого предложения, и Пелопонесцы уступили. При таких условиях Афины приобщили к своему союзу самосцев, хиосцев, лесбасцев и прочих островитян, которые сражались в рядах эллинов, причем взяли с них клятвенное у в е р е н и е быть постоянными и не отлагаться. Получив с них клятву, эллины отправились на кораблях с целью разрушить мост. Они надеялись, что найдут мосты еще протянутыми. Итак, Эллины поплыли по направлению к Гелиспонту. 107. Те немногие варвары, которые убежали и были оттеснены на высоты Микали, возвращались в Сарды. Когда они находились в пути, Синдариямасист, присутствовавший при поражении, наговорил много оскорбительного главнокомандующему Артаинту. И, между прочим, сказал, что тот хуже бабы из-за т а к о е к о м а н д о в а н и е и за, за уничтожение царского дома достоин наивысшей кары. Быть названным хуже бабы величайший позор для Перса. Артаинд долго слушал, наконец пришел в негодование и обнажил персидский меч с намерением убить Масиста. Но в то время, как Артаинд готов был броситься на противника, заметил это стоявший позади него сын Проксила я Ксинагор, гражданин г а л и к а р н а с а схватил его поперек, поднял и бросил о зим. Тем временем перед м а с с и с т о м стали его копьеносцы. Поступком этим Ксинагор с т я р ж а л себе благодарность не только от м а с и с т а но и от Ксерка, потому что спас брата его. В награду за подвиг Ксеногор получил от царя управление целой Киликией. Во время пути не случилось более ничего замечательного, и персы прибыли в Сарды. 108. Царь находился в Сардах с того времени, как потерпел поражение в морском сражении, бежал из Афин и прибыл сюда. Во время пребывания в Сардах он влюбился в жену Масиста, которая жила там же. Ксеркс посылал к ней посредника, но не мог расположить ее к себе. А из уважения к брату своему м а с с и т у не желал прибегать к насилию. То же самое у д е р ж и в а л о и ж е н щ и н у ибо она хорошо знала, что не подвергнется насилию. Тогда Ксеркс отказался от всяких мер и устроил родному сыну Дарию такой брак. Выдал за него дочь этой женщины и масиста в той надежде, что легче овладеет матерью, если сделает это. Совершив обручение их по установленным обрядам, он удалился в Сузы. Однако, когда Ксеркс прибыл в Сузы и ввел в свой дом жену Дария, то почувствовал уже охлаждение к жене масиста и взамен ее влюбился в жену Дария, дочь масиста, и пользовался ее взаимностью. Имя женщины было Артаинта. 109. Спустя некоторое время отношения эти обнаружились по следующему поводу: а Мистрида, жена к Серкса, соткала большой разукрашенный и замечательный на вид плащ и подарила его к Серксу. Царь был в восхищении от плаща, надел его на себя и так пошел к Артаинте. Восхищенный Артаинтой, он предложил ей в награду за ее ласки требовать у него все, что она только желает иметь. Всякая просьба ее будет удовлетворена, прибавил царь. Та спросила Ксеркса, поэтому ей и всему дому суждено было пострадать. Дашь ли ты мне, чтобы я не потребовала? м е н е е всего ожидая ниже следующей просьбы, царь обещал и поклялся. Когда он поклялся, Артаинта ничего не опасаясь попросила плащ. Ксеркс всячески отказывался дарить ей плащ не почему ли боиному, как только из страха перед Амистридой, чтобы она уже и до того подозревавшая не уличила бы его окончательно. Поэтому он предлагал ей города, множество золота и войско с тем, чтобы кроме нее никто не будет командовать им. но не мог склонить Артаинты и подарил ей плащ, а та была очень рада подарку, носила плащ и гордилась им. Сто десять. Амистрида узнала, что Артаинта владеет ее плащом и поняла в чем дело, но обратила гнев свой не на нее, а на ее мать, так как ее считала виновной в поведении дочери. Поэтому и возымела замысел погубить жену м а с и с т а Она в ы ж д а л а когда ее муж Ксеркс давал царский пир. Такой пир устраивается раз в году в день рождения царя. По персидски пир этот называется тикта, что на эллинском языке значит полный пир. Только в этот день царь умощает себе голову и наделяет персов подарками. Амистрида дождалась этого дня и попросила Ксеркса подарить ей жену Масиста. Ксеркс находил жестоким и несправедливым дарить жену брата, к тому же неповинную в этом деле. Он понимал причину просьбы. 111. одиннадцать Так как амистрида не переставала просить, а ц а р я обязывал обычай, по которому не дозволялось оставлять п р о с я щ е г о без удовлетворения, когда дается царский пир, то он, хотя и с большой н е о х о т о й согласился и отдал ей женщину. Потом сделал следующее: амистриде предоставил поступать, как ей угодно, затем пригласил брата и сказал ему. Ты масист Циндария и брат мой, сверх того достойный человек. С той женщиной, с которой живешь теперь, ты не живи более. А на место ее я даю тебе мою дочь. Живи с ней. Не считай женой твою т е п е р е ш н ю ю жену, потому что это не угодно мне. Удивленный такой речью масист возразил. Государь, что за пустые речи ведешь ты? Зачем предлагаешь мне покинуть жену, от которой у меня юные сыновья и дочери? Одну из них ты сам выдал замуж за родного сына. Зачем ты предлагаешь покинуть ее и жениться на твоей дочери? Быть удостоенным твоей дочери я ценю высоко, однако ни того ни другого не сделаю. Ты не проси меня об этом и не н а с и л у й меня. Для твоей дочери явится другой муж, не менее меня достойный, а мне дозволь жить с моей женой. Так отвечал Масист, на что Ксеркс с гневом заметил: «Вот что решено о тебе, Масист. Не дам я тебе в замужество моей дочери, и со своей женой ты не будешь жить больше, чтобы умел принимать то, что дают тебе». Выслушав это, Масист сказал только: «Да не погубил ли ты уже меня, государь?» И вышел вон. 112. т е м временем, как Ксеркс вел беседу с братом, Амистрида позвала Ксерксовых к о п ь е н о с ц е в и подвергла жену Масисты жестокому насилию. Она велела отрезать ей груди и бросить собакам, потом отрезала нос, уши, губы и язык и изувеченную отослала обратно домой. 113. В это время м а с и с т ничего еще не зная о произошедшем, но в предчувствии какой-то беды поспешно бросился в дом. Увидев жену обезображенной, он тотчас посоветовался с сыновьями и пустился в путь в б а к т р ы вместе с детьми и несколькими другими лицами с намерением взбунтовать бактрийский округ и причинить царю величайшие беды. Это и случилось бы, как мне кажется, если бы только м а с и с т заблаговременно достиг земли б а к т р и й ц е в и саков, потому что они любили его, и он был наместником б а к т р и й ц е в Но Ксеркс удали знать о действиях брата. Он послал в погоню за ним войско и велел истребить в дороге его самого с сыновьями и его войско. Так было с любовью Ксеркса и гибелью м а и с и с т а 114. Между тем Эллины на пути от Микали до Гелиспонта были захвачены ветрами и в самом начале остановились под Лелекто. Отсюда они прибыли в Абидос и увидели разрушенными темосты, которые рассчитывали найти еще протянутыми и ради которых главным образом и прибыли к Гелиспонту. Тогда Пелопонесцы с л е ф т и х и д о м во главе решили отплыть обратно в л а д у А афиняне с начальником своим Ксантипом желали оставаться здесь и попытаться овладеть Херсонесом. Поэтому пелопонесцы отплыли назад, а афиняне переправились из Обидоса на Херсонес и занялись осадой Сеста. 115. т а Так как Сест был сильнейшим из укреплений в этой местности, то при известии о прибытии эллинов к Гелиспонту Собрались в него персы из других окрестных городов. Так из города Кардии прибыл перс Эобаз, который доставил сюда канаты от мостов. Городом владели местные э о л и й ц ы также собрались в нем персы и многие другие их союзники. 116. т и р а н о м в этом городе был наместник с е р к с а перс Артаикт, человек жестокий и нечестивый. Тот самый, который посредством обманом царя во время похода его на Афины похитил из Алеунта сокровища п р о т е с и л а я и ф и к л о в а с ы н а Дело в том, что в Алеунте на Херсонесе находится гробница п р о т е с и л а я а вокруг нее осветилище, где были многие сокровища, золотые и серебряные чаши, медь, одежды и другие пожертвования. Все это в виде подарка от царя похитил Архаикт. Он обманул Ксеркса следующей речью: "Здесь государь есть дом того Эллина, который пошел было войной на твою землю, за что и был наказан смертью. Подари мне его дом, дабы каждый уразумел, что не следует ходить войной в твою землю." Этим ему легко удалось склонить Ксеркса подарить дом такого человека, так как царь вовсе не подозревал его умысла. Когда Артаикт говорил, что протесилай ходил войной на царскую землю, то под этим разумел следующее: персы обыкновенно считают всю Азию принадлежащей им и тому царю, который в данное время царствует. Когда сокровища были подарены, а р т а и к т перенес их из Алеунта в Сест. Священную землю засевал и обращал в п а с т б и щ е а сам каждый раз, как являлся в Алеунт, имел сообщение с женщиной во внутреннем покое храма. Теперь а р т а и к т был осажден а ф и н я н а м и но он не был приготовлен к осаде и вовсе не ожидал э л л и н о в Они напали на него совершенно неожиданно. 117. Когда осаждающих застигла осень, Афиняне тяготились тем, что находились вдали от родины и не могли взять укрепления. п о т о м у они просили своих вождей отвести их назад. А те отказывались сделать это до тех пор, пока не возьмут города или пока Афинское государство не отзовет их. После этого войско спокойно переносило свое положение. 118. Между тем находившиеся в городе люди дошли до крайней нужды, так что варили и употребляли в пищу кожаные ремни от постелей. Когда же и этого больше не стало, персы с Артаиктом и Эобазом бежали ночью, спустившись по задней стене в том месте, которое было наиболее свободно от неприятелей. Когда наступил день, херсонесты с башен дали знать о случившемся афинянам и отворили ворота. Однако из а ф и н и н большинство пустилось в погоню за беглецами, а прочие занимали город. 119. Когда Эобаз бежал во Фракию, фракийские а б с и н ф и и захватили его и по их способу принесли в жертву местному божеству Плистору. А спутников его предали другого рода смерти. Те же персы, которые были с Артаиктом и позже пустились бежать, были настигнуты недалеко за э г о с п о т а м а м и Они защищались долго, пока одни не пали на месте, а другие не взяты были в плен. Эллины отвели их в оковах в Сест, а вместе с ними и скованного Артаикта, с сыном с его. 120. По словам херсонесцев, один из стражей видел следующее чудо в то время, как жарил соленую рыбу. Положенная у огня соленая рыба билась и трепетала совершенно так, как только что пойманная. Собравшиеся вокруг люди удивлялись, а Артаикт, при виде чуда, позвал стража, жарившего соленую рыбу, и сказал. Чужеземец Афинянин, ни чуть не бойся этого чуда, потому что не тебе оно явилось. Это п р о т а с и л а й что в е л е у н т е знаменует мне, что будучи мертвым и посоленным, он все же имеет силу, дарованную от богов, отмстить своему обидчику. Поэтому я желаю теперь наложить на себя следующий выкуп. За те сокровища, которые взял из храма, положу божеству сто талантов. А за себя и за сына, если останусь в живых, заплачу двести талантов Афинянам. Но этими обещаниями он не склонил начальника к Сантипа, потому что жители Элеунта просили в отмщение за п р о т ы с и л а я казнить его. Такого же мнения был и сам начальник. а р т а и к т а вывели на берег, к которому проведен был мост к Серксам. А по другому рассказу на холм, что возвышается над городом Мадитом, и там пригвоздив к доскам повесили сына на глазах отца, побили камнями. сто двадцать один После этого Эллены отплыли в Алладу, причем взяли все сокровища и канаты от мостов для пожертвования в храмы. В течение этого года ничего более не случилось. 122. д е д о м распятого на столбе а р т а и к т а был Артембар, который произнес перед персами следующую речь, и они подхватили ее и передали Киру. Так как Зев сдаровал власть персам, а среди персов н и з в е р ж е н и е м Остиага Тибекир, то покинем нашу страну и займем лучшую, ибо мы владеем страной небольшой и суровой. По соседству с нами и дальше есть много таких земель, что если займем какую-либо из них, станем и богаче, и славнее. Так действовать подобает народу в л а с т ь и мущему, ибо когда же можно будет сделать это с большим удобством, как не теперь, когда мы властвуем над многими народами и над целой Азией? Царь выслушал Артембара и хотя не одобрял предложение, дозволил персам действовать согласно с ним. Но вместе с дозволением советовал готовиться к тому, чтобы не властвовать, а находиться в подчинении. Ибо говорил он: в странах роскошных обыкновенно и люди бывают изнеженные. Одно й и то й же земле не свойственно производить и достойные удивления плоды и храбрых на войне людей. Версы согласились с ним и отказались от своего намерения, так как мнение Кира признали правильным. Они предпочли владычествовать и занимать тощую землю, нежели обрабатывать почву удобную и быть в подчинении у других. Конец книги. Читал Ярослав Лукашов.